«Сыр Сокольский», — повернулся он к Якушеву, — «имеете ли вы государственные награды?» Несмотря на просьбу английского адвоката, Афонин чуть было не влез в допрос и хотел было поинтересоваться, к чему отвлеченные вопросы. Но так как и сам вроде задавал вопрос на отвлеченную тему, решил промолчать. «Назовите их, пожалуйста». «Военная медаль Республики Франция», «Орден Георгиевский крест Великобритании», Медаль за героизм государства Израиль, орден мужества Россия, медаль за отвагу Россия, медаль за отличие в охране общественного порядка Россия. Кроме того, я посвящен в рыцари королевства Великобритании королевой Елизаветой II с вручением именного холодного оружия, а также именно Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Одно огнестрельное оружие от израильской разведки МОСАД, Министерства обороны России и французской тайной полиции Сюрте. «Когда вы были удостоены этих наград?» — продолжал Беренс, не обращая внимания на поднявшийся в зале изумленный ропот. Медалью за отличие в охране общественного порядка в 1996 году, всеми остальными орденами и медалями, а также наградным оружием и посвящением в рыцари, я был удостоен за последние два года. Вы можете показать нам наградные листы? Да, конечно. Сергей обернулся назад и от двери отошел некий мужчина в гражданском костюме с дипломатом в руке. которому спецназовцы в форме выказывали явное уважение. Тот открыл дипломат и перелу Беренсу несколько папок. Тот демонстративно открыл одну из них, вгляделся и произнес. В этом наградном листе я читаю следующие строки. Награждается за предотвращение террористического акта и спасение людей. Значит ли это, что вы работали на спецслужбы? Скажем так, я участвовал... в одной из их операций. «А эта операция была секретной?» «Она будет секретной еще лет пятьдесят», — усмехнулся Якушев. «Чтобы рассказать об этой истории, потребуется разрешение высших судов четырех стран». «Надеюсь, уважаемые присяжные уже поняли, что мой клиент провел минувшие два года отнюдь не на курорте», — обратился Беренск к присяжным. Он подошел к ним и раздал массивные папки». Как вы понимаете, подобные награды не вручаются просто так, а борьба с терроризмом — слишком специфическая сфера, чтобы о ней говорить открыто. Присяжные с интересом рассматривали наградные документы, которые были написаны на разных языках, но к каждому из них был приложен перевод на русский. Сергей, наблюдавший за этой процедурой со спокойным выражением лица, поймал несколько восхищенных взглядов, в которых в то же время присутствовала доля смущения. «Наталья была права», — подумал Якушев. «Но расслабиться себе не дал. Предстояло еще окончательно выбить почву из-под ног Афонина, который хоть и выглядел ошарашенным, но был твердо уверен в своем козыре». «Этого не может быть», — вскочил он из-за стола. «У меня имеется информация, что данный свидетель разыскивается Интерполом за убийство, а значит, все эти наградные документы — полнейшая липа». «А откуда у вас подобная информация?» — холодно спросил Якушев. Журналиста Афонин в качестве серьезного противника не воспринимал, настраиваясь бороться только с представителями обвинения, которые вели себя пока лишь как статисты, и в результате вновь возникших обстоятельств с английским адвокатом. А потому вопрос Якушева застал его врасплох. «Вам об этом знать не обязательно». Но ничего себе!» «Изумился Якушев. Меня обвиняют в убийстве, а мне об этом знать не обязательно. И вообще, чтобы бросаться такими обвинениями, необходимо иметь доказательства. Эти доказательства появятся после того, как суд направит официальный запрос в Интерпол. Я точно знаю, что свидетель разыскивается Интерполом за убийство подданного Франции Анри Монтеля, которое было совершено в сентябре прошлого года в отеле «Де Пари» в Монте-Карло». «Я не против», — пожал плечами Якушев. «Это была чистая самооборона, и власти Франции это подтвердят». «А откуда вам вообще стало известно об этом случае?» — неожиданно вступил в дискуссию государственный обвинитель из Москвы. «Эм...» — замешкался Афонин. «Эта информация предоставлена из конфиденциального источника». «То есть куплена», — констатировал Сергей. «Как и многие статьи в питерских СМИ по поводу вашего подзащитного». Скосив глаза в сторону присяжных, он заметил, как скривились лица многих из них. Похоже, до них только сейчас стало доходить, что обвиняемые и их адвокаты тратят слишком большие средства на данное дело, причем явно гораздо больше, чем те, что подзащитные могли заработать честным трудом. «Я требую занести в протокол, что свидетель бездоказательно обвиняет меня и моего клиента в подкупе журналистов», — заизгнул Афонин. «Но я лишь следую вашему примеру», — парировал Якушев. «Вы вообще обвинили меня в убийстве, не имея никаких доказательств. Но у меня имеется точная информация, которая подтвердится сразу после официального обращения». «Так и у меня тоже имеется информация», — перебил Якушев, «которая тоже подтвердится после официального запроса суда». «Какого запроса?» — не понял Афонин. «А по поводу записи с камер видеонаблюдения в кафе «Таир» и ресторане «Казбек», — спокойно ответил Якушев. «Именно там вы передавали деньги многим журналистам, которые потом писали обо мне гадости». Это заявление заставило побледнеть не только Афонина, но и многих из журналистской братьей. Одной фразой Якушев показал, что обладает очень серьезной информацией. Потому что именно в тех заведениях Афонин назначал встречи, на которых действительно передавал деньги многим журналистам. а если суд подтвердит что они писали откровенную ложь то можно не только окончательно распрощаться с журналистской карьерой тут уже шел вопрос о том чтобы на нары не загреметь вы следили за мной промямлил Афонин. «Да — да кивнул сергей только не я а нанятое мной детективное агентство собранные ими материалы помогут я надеюсь получить адекватную компенсацию за то что некоторые сми публиковали на своих страницах откровенную ложь. И, поверьте, я не пожалею на то, чтобы добиться справедливости, никаких денег, а их у меня много. И откуда же, хотелось бы узнать, влез в диалог другой адвокат, который понял, что Афонин немного неадекватен и решил принять эстафету. «Сэр Сокольский, вы имеете полное право не отвечать на этот вопрос?» тут же вмешался англичанин Беренс. «А мне нечего скрывать». пожал плечами Якушев. «За последние два года я заработал 426 миллионов 875 тысяч евро. Мною уплачены все налоги как в России, так и во Франции, гражданином которой я также являюсь». «Это в спецслужбах платят такие деньги?» попытался вернуться в разговор Афонин. «Нет, в спецслужбах таких денег не платят», демонстративно-спокойно ответил Якушев. «К тому же...» Я не являюсь штатным сотрудником ни одной спецслужбы. Но вам ли жаловаться, господин адвокат? Вы с одной операцией по Трансресмо поимели 850 тысяч евро, которые положили в Дрезденбанк на номерной счет. Только в отличие от меня, не удосужились сообщить властям об этом заработке. Я бы попросил оградить меня от угроз. Вскочил со своего места в конец вышедший из себя фонин. «Ну, какая же это угроза?» – удивился Якушев. «Я просто напоминаю господину адвокату, что необходимо платить налоги заработанных денег. А вот если господин Афонин не прекратит посылать к моей бывшей жене и моему сыну своих людей, я вспомню про некоторые другие дела, например, про юниор-траст». В данном случае заявление действительно прозвучало как серьезная угроза, что было видно по Афонину, Как только он услышал название «Юниор Траст», с лица адвоката можно было писать натуру под названием «Окончательно офигевший и смертельно испуганный». Он действительно посылал пару парней к Ольге Якушевой. Но его засланцев турнули еще на подходе к объекту, у которого они просто собирались выяснить пикантные подробности о Сергее. Двоих крупных парней скрутили в считанные секунды, после чего просто отмутузили и настоятельно посоветовали срочно уезжать из Мурманска, что те и сделали. И теперь адвокату стало понятно, откуда ноги растут. Хотя Фонин и раньше осознавал, что ему бороться придется с ФСБ, но был уверен, что лишь с Питерским. И откуда тогда Якушев мог знать про Юниор Траст? Ведь эта фирма была зарегистрирована и действовала исключительно на Дальнем Востоке. А Афонину казалось, что та не очень чистая история... окончательно похоронена под слоем времени, но если Якушев и о ней знает, что он тогда еще может знать? Служба экономической безопасности ФСБ Питера в тесной связке со своими московскими коллегами и теперь уже бывшими сотрудниками ГРУ во главе с Андреем поработали на славу, собрав необходимую информацию еще до выступления Якушева в суде. ФСБшники предполагали, что на суде может развернуться дискуссия, и снабдили Якушева адекватным оружием. Но стоит сказать, что тут им очень помогли коллеги из Израиля, которые отставили на время в сторону постоянную пикировку с русскими спецслужбами и предоставили кое-какую финансовую информацию как по Пятлину, так и по его адвокатам. Так что сейчас присяжные имели возможность пялиться на наконец растерявшегося Афонина и офигевшего от всего происходящего Пятлина. А все-таки, влез государственный обвинитель, расскажите, как можно всего за два года заработать такие деньги? Сперва это были страховые призы от страховых компаний, которые были выданы за спасение их клиентов, а потом просто очень удачное вложение денег в одну геолого-разведочную фирму, которая в прошлом году неожиданно нашла уран. Акции фирмы взлетели почти в сто раз. А так как добыча урана занимается в основном корпорацией с государственным участием, я продал свои акции такой корпорации. Хочу обратить внимание уважаемого суда, взял слово Беренс, что почти половину своих денег мой клиент потратил на благотворительность. Если кто-то интересуется, я могу предоставить подтверждающие это заявление документы. Эта новость вызвала еще большее изумление среди всех присутствующих. хотя казалось, что дальше уже некуда, но Якушеву предстояло окончательно их добить. Государственный обвинитель, как и было заранее договорено, задал вопрос. «Скажите, а почему у вас столь серьезная охрана? У вас имеются какие-то данные о готовящемся на вас покушении со стороны подсудимого Пятлина?» «Данные имеются», — кивнул Якушев. «Но к подсудимому Пятлину это не имеет никакого отношения». Дело в том, что меня объявили личным кровником, члены довольно серьезной террористической группировки. За мою голову назначена награда в миллион долларов, но и это не самое главное. В настоящий момент в России находится как минимум одна группа киллеров, у которых единственная цель – я – убить меня для них, делать чести, и они не остановятся ни перед чем. В настоящий момент они уже наверняка знают, где и когда меня можно найти». В здании городского суда Петербурга они могут послать сюда террориста-смертника, подогнать грузовик со взрывчаткой, обстрелять здание суда из ПЗРК или обрушить на него самолет. Я не знаю, что они могут задумать, но чтобы не подвергать опасности невинных людей, я не хотел бы, чтобы мой допрос растянулся на несколько дней, иначе все здесь присутствующие могут подвергнуться серьезной опасности». Террористы для того, чтобы убить одного человека, не остановятся ни перед чем. Все присутствовавшие в зале заседаний сразу почувствовали себя слишком неуютно, как будто смотрели в ствол автомата или раструб гранатомета, направленный на них. Большинство захотело срочно оказаться где-нибудь подальше отсюда, включая присяжных, судью, адвокатов и подсудимых. А потому допрос закончился довольно быстро. Более того... Судья с облегчением удовлетворил ходатайство о том, что если к свидетелю Сокольскому появятся вопросы, то их можно будет задать при помощи видеосвязи. Насколько я понимаю ситуацию, теперь присяжные вынесут обвинительный вердикт Пятлину, даже в том случае, если Афонин попытается обвинить тебя в растлении малолетних и таким образом попытавшись очернить, с явным удовольствием произнес Роман Лебедев, входя в гостиную дома на Крестовском острове, где сидели Якушев, Наталья, Андрей и Макс. У него были серьезные аргументы для подобного заявления. После позавчерашнего выступления Якушева в суде журналисты резко поменяли полярность своих статей и выступлений по телевидению. Сильно изменился тон и на информационных сайтах, чему способствовало то, что на официальном сайте BBC появилась информация о том, что большинству СМИ Питера предъявлены многомиллионные иски по защите чести и достоинства за попытку клеветы и осквернения деловой репутации. Все прекрасно понимали, что разъяренный Якушев действительно может бросить свои миллионы, в наличии которых уже никто не сомневался, на то, чтобы наказать тех, кто обливал его грязью. К тому же большинство из пишущей братьев понимали, что если и не писали откровенную ложь, то слишком уж перегибали палку. В отношении погибшего это еще и могло проканать, Но когда выяснилось, что Якушев жив, да еще неимоверно богат, да к тому же имеет явных покровителей в ФСБ, а не для кого, кто внимательно занимался данным делом, истинная подоплека суда над Пятлиным не была тайной, все дружно решили уважать закон и порядок и сообщать публике только фактическую информацию, без всяческих домыслов, которые ранее вполне допускались. Дом, в котором поселились Сергей с Натальей, ну и Макс с охранниками частной охранной фирмы «Девятка». Само название говорит о том, что в этой фирме работают выходцы из девятого управления КГБ, занимавшегося в свое время охраной первых лиц СССР. Принадлежал администрации президента и находился на охраняемой территории. По слухам, в этом доме постоянно останавливался премьер-министр России. Но Сергею... Он напоминал лишь очень дорогой номер в отеле. Все, конечно, было на высшем уровне, но как-то обезличенно. Но не тянул этот шикарный дом на жилище, в котором кто-то обитает постоянно. И все таки я не понимаю, зачем была та демонстрация на первом заседании, чего ты вырядился в обноске. — Вполне приличные вещи, а чуть не обноски, — возмутился Сергей. — Немного поношенные, но на то это и секонд-хенд. Но, насколько я понимаю, специально чего позадрипа, по не отбирал, хмыкнул роман. И все-таки, может, объяснишь, зачем тебе понадобился этот маскарад? Я же видел, как ты в эти тряпки переодевался за полчаса до границы. Сергей не соврал, что он приехал в Питер на машине в день первого заседания. Якушев, Наталья, Роман и ФСОшники прибыли в Финляндию примерно за две недели до того, как приехали в Россию. а с острова в Индийском океане вернулись и того раньше, потому что требовалось утрясти некоторые финансовые дела, но это были приятные хлопоты. А еще было необходимо скорректировать позицию обвинения и свидетельских показаний. Нахождение в России до выступления в суде представлялось опасным, потому что из центрального аппарата ФСБ поступила информация о том, что в Питер прибыла неизвестная группа киллеров, которых нанял Саулья. Вот ведь неугомонный. Видимо, посчитал, что если он устранит кровника не в Израиле, а в России, то это сойдет ему с рук. Шейхам необходимо было что-то решать, но, как обычно, об этом хотелось подумать завтра. «Это Наталья придумала. Вот пусть она и расскажет», — с улыбкой посмотрел на жену Сергей. «Чистая психология», — пожала плечами Наталья. «У присяжных». Уже сложился не очень приятный образ погибшего журналиста, и Сергей как бы подтвердил его, когда впервые оказался в суде. А когда через два дня выяснилось, что он никакой не алкоголик, а вовсе даже герой, да еще и миллионер, потративший половину своего состояния на благотворительность, у них невольно возникло чувство вины. Теперь все, что говорит Сергей, для них не вызывает никакого сомнения. А ведь твоему руководству, Роман, именно это... И надо. Кстати, сегодня суд, наконец, удовлетворил наше ходатайство и арестовал таки Пятлина. После предъявления ему обвинений он на подписке ходил, а тут судья проникся нашим заявлением о том, что подсудимый, видя, что проигрывает, может броситься в бега. Уже по одному этому видно, что теперь пятаку не отвертеться. «Ну вот и славненько, одной головной болью меньше», — буркнул Сергей. «Надеюсь, это поможет твоему карьерному росту. А нам теперь придется вплотную заняться с Аулией. только я пока не знаю, что тут можно придумать. Ну, с такими деньгами, как у вас, придумать можно многое», беспечно отмахнулся Роман. «Не все в этом мире решают деньги, но их количество действительно многое упрощает. Так что что-нибудь придумаем». 2005-2011 годы. Конец книги. Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.